Глава шестьдесят четвёртая Никто не был готов к тому, что Карин начнёт стрелять. Никто, кроме Берга и Ирона. Их Карин предупредила о диком желании Зены убить Берга. «Она, видимо, считает, что ты поймёшь, что она не я», писала ему Карин или что-то отдалённо напоминающее её сознание. «Навыки у неё твои или не совсем?» уточнил Берг, пытаясь понять, на что она может быть способна. «Нет у неё моих навыков, только часть памяти» предупредил Карин, а потом сказал, что думает о её способностях. Она привыкла использовать своё тело как оружие и вряд ли умеет стрелять, значит, или будет бить в близи, или начнёт полет не разбирая. Именно из-за такого предположения Берк решился на безумную попытку предупредить парня ещё в полёте. Он сказал Ирону, как посадить крейсер, выставил автопилот и сообщил, что именно надо проверить, а сам натянул бронежилет, сверху натянул майку и высунулся из корабля, увидев Карин. Он хотел, чтобы ее связали, заперли, как-то изолировали, пока он расскажет все о случившемся, но Зена в теле Карин выстрелила. Пуля угодила Бергу в грудь, ударила в бронежилет и сбила его. Обычно Берг мог удержать равновесие после такого выстрела, но в Академии они даже стреляли в бронежилет друг к другу, чтобы понимать, что это за удары, как его стоит принимать. Он был уверен, что и здесь справится, но слабость дала о себе знать. Он потерял равновесие, упустил ручку люка, которая была опорой, прокатился по крыше крейсера и рухнул на пол, глухо и болезненно выдыхая. Он успел подумать, что сейчас Ирон закроет его крейсером, и это позволит выиграть немного времени, но тут же содрогнулся, слыша стрельбу. Зена продолжала стрелять, но не в него, и это заставило Берга дёрнуться быстрее, чем он может восстановить дыхание. Но опускающийся крейсер закрывал ему вид на происходящее. Зато Лотар все видел, и пока все остальные стояли, как умалишенные, пялись на бабу, в которую вообще не верили, он поднял было бластер, навел его на Карин и чуть не выстрелил, ничего не понимая, а потом опомнился, рукая свой уставший разум, и бросился к ней, но она стреляла без разбору, быстро и лишь перед последним выстрелом замерла, стараясь прицелиться. Ярван тоже метнулся к Карин, жалея, что успел выбраться из костюма. Он схватил Карен сзади, дёрнул на себя, мешая целиться, а Лотар вцепился в её руку. Она выстрелила и заплакала со смехом. "Вы умрёте, все умрёте!" орала она, пока ей вязали руки. Она смеялась, плакала, билась в истерике, и всё только потому, что план её провалился. Всё было не так, как она хотела. Берг выжил и нашёл её, хотя она была уверена, что этого не может случиться. Я же избавилась от тебя, сквозь смех и слезу говорила Карин, видя, как Берг подбегает к Кариному шефу, пытаясь хоть что-то понять. "Блять", простонал Берг, ощупывая раны и требуя, чтобы ему дали хоть что-то, чтобы хотя бы одну из ран можно было заткнуть и хоть немного остановить кровь. Первая пуля вошла в грудь под ключицей слева, почти как у Виту, только с другой стороны, а значит, скорее всего, что-то повредила, но её даже трогать Берг боялся. Вторая пуля прошла вверх живота, прямо под рёбрами. Рана от неё заливала пол багровой кровью, странно густой и пугающей. Третья пуля вошла в тело чуть ниже пупка и почти никак себя не проявляла, но Берг понимал, что она точно его убьёт, если он не окажется на операционном столе. "Его-то за что?" спросил он с нервным криком. Но он запихнул во вторую рану наспех обработанную тряпку, плохо соображая и дрожа от гнева. «Его зачем убивать, гнида ты механическая?» – орал он, бросаясь к ней. «А он ее не любит», – выпалила Зена, глядя на Берга. «Не любит и не любил». Она просто обиделась. Ей показалось, что нет в поведении шефа никакой любви. Он не стал ее ждать, когда она попросила, не умирал от желания и при появлении крейсера грубо оттолкнул ее назад, не как любимую женщину, а как какую-то ненужную куклу. Он словно сказал ей брысь, как говорил обычно когда-то очень давно скорпион, и она поняла, что не выдержит этого. Вы все умрёте, пообещала она сквозь слёзы, ругая себе за то, что не убила Берга, а теперь могла только орать ему в лицо. Она выстрелила один раз и поверила, что убила, просто потому, что он упал. А в шефа стреляла трижды, потому что он стоял и смотрел на нее, а торопела и совсем беззлобно. Он, кажется, даже не понял, за что должен был умереть. А Зене выть хотелось от того, что и здесь для нее не было никакой любви. «Убью вас всех!» — орала она, и Берг не выдерживал, бил ее окровавленной ладонью по лицу, оглушая хлесткой пощечиной размазывая кровь по ее лицу. Он неожиданно для всех схватил ее за голову и связанную прижал к полу, сев сверху. «Дайте мне кто-нибудь нож! Срочно!» – потребовал он. Ему его сунул кто-то из бывших ястребов, а Берг принял и, ничего не объясняя, под оглушительный вопль Зены разрезал Карин левый висок, вспарывая кожу над ухом и оголяя небольшую металлическую пластину. Её вшивали всем штурманам, чтобы связь с ними можно было обеспечить напрямую, и к ней рашлему можно было подключиться быстрее. Эта самая маленькая пластина могла быть единственным прибором, который Зэна могла использовать для трансляции себя, и эту пластину Берг подцепил концом ножа и вырвал. Карин дёрнулась, крик перешёл в болезненный стон, но настало иначе дышать и плакать уже по-другому. У неё кружилась голова, и она не понимала, она ли это или не она. И что она теперь такое? Карин уточнил Берг, глядя на нее. «Наверно», — слабо ответила она. «Что с Олли?» «Пока жив, но его нам долго не хватит», — честно сказал Берг. «Хватит», — объявил Лотар, успевший переговорить с Ироном и все решить. «Забирай его и Карин, и улетайте отсюда. Над нами корабль, там есть медики». «А купол?» — спросил Берг озадаченно. «Снимут», — уверенно сказал Лотар. Забирай его и Карин. Ей надо оказаться как можно дальше от Зены и её процессии, чтобы повлиять она на неё толком не могла. Да и нет гарантии, что ты не проломил ей череп, говоря её ножом. Так что не спорь, а выполни приказ. Его уверенность помогала Бергу просто ни о чём не думать, не размышлять о шансах, правах и возможностях, вообще забыть о морали. У него было два важных ему человека, которых надо было спасти, но он только спросил: "Айрон, Его там не спасут, горько сказал Латар, приказал помочь Бергу с погрузкой связанной Карины, раненого шефа, а сам помчался устанавливать связь. Если вам нужен живой Оливер Финнерр, немедленно снимите барьер с планеты, требовал он, думая, что этим могут воспользоваться и они, проскользнув на корабле следом. Мы не можем, барьер можно снять только на самой станции, говорили ему там, но Латар знал, что это враньё, потому просто и прямо сообщал «Если вы не выпустите сейчас крейсер, на котором вылетают Дауман, Майер и Финнрер, он умрет, так что решайте сами». Он тут же отключил связь и выскочил как раз в тот миг, когда Ярван выходил из крейсера. Он считал своим долгом отплатить шефу за то, что тут его в плену когда-то не бросил. Он сам отнес его на борт крейсера, а теперь стоял весь перемазанный его кровью и думал о том, что должен выжить хотя бы Финнрер, потому что ему казалось, что это будет справедливо. А вот говорить об этом он не мог, зная, что его не поймут. Но Лотар думал так же, выходил из ангара следом за крейсером и смотрел в раскалённое небо. Он видел, как барьер расступился и захлопнулся вновь, пропуская крейсер и закрывая путь к побегу. Он сделал всё, что мог для Карин, шефа и Берга. А теперь ему надо было снять барьер и отбить кирка. И на всё оставалось каких-то 9 часов.